Утром мы проснулись рано. Котенок пригрелась и просыпалась явной неохотой. Пришлось слегка посыпать ее снегом. Наскоро перекусив и уложив вещи, с тем, чтобы потом их быстро подхватить и уходить, мы двинулись в путь. — Дядя Саша. — Ну? — А почему вы вчера... Этого молодого стрелять не стали сразу. Ну, тогда надо было и возницу сразу валить. А я думал тогда, что он вполне себе мирный человек и к их делам не причастен. Его же легко могли и стенки стенке поставить, привезенных всех холодными. А так, если бы хоть один в живых остался, был бы и у него шанс. Так полицай про нас все и рассказал бы. Про меня. Вылез из леса бородатый мужик в наколках и в гражданке. Ограбил и смотался. И искали бы грабителя, а не советских парашютистов. Чуешь разницу? Тем более, что нас с тобой тут уже и не было бы вовсе. Вот и распылили бы немцы свои силы. А сильным всюду быть нельзя. Где-то обязательно прослабнет. Нам и надо эту слабину отыскать вовремя. — А сейчас что будет? Их же хватились уже наверняка? — Думаю, что уже и нашли. Поэтому мы тут и не будем задерживаться больше, чем надо. Проверим тайник, вещи заберем и ходу отсюда. Опять мне рацию тащить. Ну, извини, мой-то мешок потяжелее будет. Там еще и еды напихано, кроме бумаг и боеприпасов. За разговором мы дошли почти до места. Тайник представлял собой поваленное дерево немалых габаритов. Собственно, тайником служила гильза от снаряда, уложенная между корней. В ней должны были оставлять записки связные. Пока что в ней была только наша записка с условным значком, означающим «Ожидание». Ее-то мы и хотели забрать, после чего тайник считался бы недействующим. Предыдущую записку мы уже изъяли, и тот тайник более не работал. Что-то не понравилось мне сразу. Обычно в этом месте присутствовали какие-то шумы. Птицы покрикивали, кусты иногда потрескивали. Сейчас птиц слышно не было вовсе. А вот кусты, да, потрескивали, но как-то не так. Не так? Очень даже так. Это кто-то ветки отгибает с дороги. Тс -с, я поднял руку. «Гости, ложись!» Котенок тут же укатился в неприметную ложбинку, на ходу сдергивая автомат. Я метнулся к небольшому холмнику, откуда просматривался тайник? Дерево, вон оно. Что-то изменилось в пейзаже. Вот цепочка следов. Ведут из леса к дереву, и там же заканчивается. Шел один человек, и сейчас он около дерева лежит. Похоже. А кто тогда ветками трещит? Подождем. Я отыскал взглядом котенка. Вот она, лежит в ложбинке и смотрит в мою сторону. Жестами я показал ей, куда переместиться. Она кивнула головой и спряталась. Поползла, вон, подошвы, сапог замеркали. «Так, а где же наши трескуны?» Треск стих, и больше я никого не слышал. Прошло еще около часа, и я заметил, наконец, движение у дерева. «Где бинокль? Вот он. Человек в масхалате, оружия не видно. Лежит вдоль дерева, вытянулся, смотрит на лес». Видимо, тоже что-то слышит. Но он к кустам ближе, ему и карты в руки. Место карт, правда, неизвестный вытащил пистолет. Ага, видать, он уже не просто слышит, но и видит уже. Интересно, кого? Я с холма никого не наблюдаю пока. Вот он. Человек с винтовкой, шинель черная, полицай. «Еще один правее. Все, что ли?» «Нет. Вот еще один. Обходит дерево справа. Интересно, их тут что? Всего трое?» «Что-то верится с трудом. Но больше никого не вижу. Со стороны котенка, похоже, что никого нет. Ну, в принципе, там овраг, снег глубокий. И идти с той стороны трудно. Ладно. Примем пока за основу, что их трое. Хлоп! Внизу негромко кашлянул пистолет. Рано! Куда ж ты стреляешь, мил человек? Далеко ж еще. Вот и полицай упал в снег, цел. Вон как пополз, аж пятки засверкали. Подождем пока. Дерево стрелка укрывает хорошо. Доберутся до него не сразу, Для нагана далеко, а вот для пулемета самое то. Будет надо, я вас быстро настрогаю на щепки. Полицаи зашевелились и начали стрельбу. Как-то странно они себя ведут. Стреляют больше в направлении стрелка, ежели по нему. Боятся? Стрелок не отвечал, и полицаи осмелели. Начали потихоньку подползать. Вот один привстал. Что это у него в руках? Граната? Ну нет, дорогой, этот вертолет не полетит. ду-дут Пулемет дернулся у меня в руках, и по лица я словно перешибла в пояснице. Бах! Это уже граната сработала. Не ошибся, я правильно сделал. Сейчас бы он этого стрелка приголубил. Так-так-так, а не нравится мне это ощущение. Ох, как мурашки по коже пошли. Есть кто-то тут еще, есть. И сейчас он меня высматривает. Прямо всей кожей чую. Снайпер, только этого не хватало. Надо уходить, я ему не противник вовсе. А стрелок... «Порешат ведь? Котенок! Я не вижу я отсюда, снайпер! Где он?» Ну «Ладно, рискнем. Попробую его на живца вытянуть». Полицай, обходивший поляну, с стаником справа, вдруг скинул винтовку. Бах-бах! И стрелок ткнулся головой в землю. ду ду ду дуд, теперь уже полицай завертелся на месте». Взмахивая руками. Пробежал, шагов пять, споткнулся, упал. Попытался встать, руки подломились. Всё. Прямо над головой. Засек он меня. К он гад ползучий, лежит. Сзади нет, оттуда тайник не видно. Слева тоже нет, холм меня почти всего прикрывает. Спереди или справа? Нет, справа оттуда полицай, мной подстреленный шел. Но он бы ему сектор стрельбы перекрыл спереди. Тот, что с гранатой полз, от чего вставать не хотел, а может, боялся. Стрелка у дерева. Тот и не видел ее вовсе, дерево мешало. Бжжж! Ну, еще одна. Он бьет по месту, где видел вспышки выстрелов. Не сползи я левее, была бы дырка в башке. Плохо. Место нашего отхода он видит. Его нам не обойти. Болото не даст и враг. Один отсюда путь. Если он лежит на той горке, наши следы уже рассмотрел. А может и нас сосчитал. Понятно, отчего они стрелка так долго не трогали. Ждали, кто к нему придет. Спустись мы к дереву, все, не ушли бы. Справа полицай в засаде, спереди и слева. Прямо на горке снайпер. Спустись я с холма, там бы и лег. Так, минутку. Все видит только снайпер. У полицаев в засаде обзор хуже. Что они делать будут? У них уже минус два. Сколько тут их еще? Немного, иначе уже пошла бы просечка. Левый полицай, а, где он сейчас? Я его не вижу, Холл не дает. Он меня тоже. По той же причине. Значит, он пойдет вверх. Снайпер прикроет, и я голову не подниму. Котенок, она может полицая засечь. — Хорошо. Но про снайпера она не знает? — Ну, ладно, она во враге снайпера не достанет. — Что делать? — Ждем. — Полицая ждем. — После подумаем о том, как от снайпера сбежать.